Жубер Жозеф, 1754-1824, французский писатель-моралист, автор тонких и остроумных мыслей. Мои поцелуи заставляли бабушку умолкнуть. Я задавал ей вопрос, заметила ли она, что у маркиза де Вильпаризи... Вырвалась фраза, из которой явствует, что Маркиза гордится своим происхождением, хотя и старается этого не показать. Все свои впечатления я выносил на суд бабушки. Без нее самостоятельно я не сумел бы определить цену тому или иному человеку. Каждый вечер я приносил ей накопившиеся у меня за день эскизы людей, для меня не существовавших, поскольку они — это не она. Как-то я сказал ей... Я бы не мог без тебя жить. — Это нехорошо, — взволнованно заговорила она. — Надо быть чуточку жестче. Что бы ты делал, если бы я отправилась в путешествие? Я бы мечтала о том, чтобы ты был вполне благоразумен и вполне счастлив. Я был бы благоразумен, если бы ты уехала на несколько дней, но я считал бы часы. Ну, а если б я уехала на несколько месяцев? При одной мысли об этом сердце у меня сжалось. На несколько лет, на... Мы оба замолчали. Мы не смели поднять друг на друга глаза. Я болел душой больше за нее, чем за себя. Я подошел к окну и, стоя в полоборота к бабушке, нарочито медленно заговорил. — Ты же знаешь, что я существо, приспосабливающееся. Первые дни после разлуки с самыми дорогими людьми я чувствую себя несчастным, а потом, любя их по-прежнему, привыкаю. Моя жизнь течет спокойно, тихо. Я мог бы находиться вдали от них месяцы, годы. Тут я умолк и стал смотреть прямо в окно. Бабушка на минуту вышла из комнаты. На другой день я начал с ней философский разговор более чем равнодушным тоном, но так, чтобы она прислушалась к моим словам. А говорил я о том, как это любопытно, что в связи с последними научными открытиями материализм, по-видимому, терпит крах, и что наиболее вероятным все-таки остается бессмертие душ и грядущее их соединение. Маркиза де Вильпаризи предупредила, что скоро ей уже нельзя будет так часто с нами встречаться. Юный ее племянник, готовящийся в Самюр, несет гарнизонную службу недалеко отсюда, в Донсьере, а в отпуск собирается приехать к ней, и ей придется много быть с ним. Готовящийся в Самюр. В Самюре находилась кавалерийская школа, основанная в 1825 году. Во время прогулок она восхищалась его обширным умом, а еще больше — добрым его сердцем. Я воображал, что он проникнется ко мне симпатии, что я стану закадычным его другом. И когда перед его приездом Маркиза дала понять бабушке, что, к несчастью, он в когтях у нехорошей женщины, которую он любит до безумия и которые его не выпустят, я уверена в том, что такая любовь неминуемо кончается душевной болезнью. преступлением и самоубийством, представив себе, какой короткий срок отмерен нашей дружбе, по моим ощущениям, уже очень крепкой, хотя я еще не видел племянника Маркизы, оплакивал нашу дружбу и грозивший ей несчастье. Как оплакивает любимого человека, о котором становится известно, что он опасно болен и что дни его сочтены. Как-то в жаркий день, когда я сидел в полумраке столовой, защищаемой от солнца, окрашивавшего ее в желтый цвет занавесками, между которыми просверкивало синего море я увидел между взморьем и проезжей дорогой высокого, стройного молодого человека с открытой шеей, гордо поднятой головой, пронзитным взглядом и такой светлой кожей и такими золотистыми волосами, словно они вобрали в себя весь солнечный свет. На юноше был костюм из мягкой кремовой тканей, который, как мне казалось, подошел бы женщине, а никак не мужчине, и тонкость которого, не менее живо чем прохлада в столовой, напоминала о том, что день нынче ясный, о том, как жарко наружи. Шагал он быстро, его глаза были такого же цвета, как море, и с одного из них поминутно спадал монокль